А клей был намазан буквой «Х». Причем это не просто крестик, это именно буква «Х». Имелось в виду направление, куда должна была пойти мама, которая повесила вееры над кроватью. «Как?» Брама поднял ладонь. «Подожди, а приклеил ты его потому, что веер стал казаться тебе собакой-вампиром»